Часть третья. Пустая корона. 1455-1471. Эпиграф. Я тихо поговорил с его величеством о том, как обстоят дела в Англии. Он со вздохом заметил, что бороться с фортуной бесполезно. Сфорца де Бетини Флорентийский. Миланский посол при дворе Людовика XI. Прекраснейшая принцесса В 1456 году Ковентри был одним из богатейших и самых густонаселенных городов Англии после Лондона, Бристоля и Норриджа, которые претендовали на звание крупнейших и самых процветающих в стране. Сердцем Ковентри был рынок тканей, которым гордились деловитые горожане, жившие как внутри недавно отремонтированных городских стен, так и за ними. В город, окруженный рвом, с трех сторон вели старинные, богато украшенные ворота. Вдоль южной стены текла река Шербурн, а три самые оживленные дороги Англии проходили в пределах 20 миль от города. В Ковентри было все, чем мог похвастаться процветающий городской центр. Изящные церкви и грамматическая школа, постоялые дворы для гуляк и путешественников под вывесками с лебедем и медведем. Великолепная ратуша, построенная на руинах замка, разрушенного почти за 300 лет до этого. Были в городе также две больницы и монастырь, богатые дома, принадлежавшие местным сановникам и торговцам, четыре религиозные обители, в одной из которых находился монастырский хоровой колледж для священников, чьи голоса задавали ритм ежедневным богослужением. Юго-восточная часть Ковентри — была одним из немногих незастроенных районов, где росли виноградники, некогда принадлежавшие замку. От стен во все стороны расходились густонаселенные предместья с домами, разбросанными между регулярно затопляемыми болотистыми участками. Ковантри был оживленным центром торговли и власти, отлично связанным с другими частями страны. Это место было достойно самого короля, и, что в данном случае важнее, Королевы 14 сентября 1456 года Маргарита Анжуйская во всем своем великолепии въехала в Ковентри. Ее сопровождал сын принц Эдуард, которому через месяц должно было исполниться три года. Его отец Генрих VI, который оставался все тем же заурядным правителем, прибыл в город на несколько дней раньше семьи. В нем не осталось ничего величественного. Болезнь сильно ослабила его, он был таким же мягким и набожным, легко поддавался влиянию, но обессилел физически и быстро уставал. Генриху было всего 34, но более 20 лет критики и разочарований превратили его в жалкое зрелище. Он начал планировать, как будет выглядеть его захоронение в Вестминстерском аббатстве и иногда вел себя так, будто уже готов был лечь в могилу. Папа Пей II, издалека наблюдавший за Англией, позже описал Генриха в этот период его жизни как мужчину более робкого, чем женщина, которого совершенно покинули разум и силы духа и который оставил все в руках жены. Таким образом, именно приезд Маргариты, а не Генриха, в Ковентри сопровождался пышными процессиями и зрелищами. Город славился своими мистериями, и жители постарались на славу, чтобы поприветствовать женщину, которая, когда здоровье мужа серьезно пошатнулось, превратилась в одну из самых видных политических фигур в Англии. Королева ехала через город, ее в стихах, хоть по часу и простоватых, приветствовали пророки исая и Иеремия, святой Эдуард, святой Иоанн, Александр Македонский и актеры, одетые в костюмы семи благодетелей и девяти достойных мужей. Ее провозгласили прекраснейшей принцессой королевской крови, императрицей, королевой, прекрасной принцессой, и все это в одном человеке. Актер, игравший Иисуса Новина, предводитель еврейского народа, назвал ее наиблагороднейшей дамой, какую только можно представить. Сыну Маргариты Эдуарду достались столь же высокие похвалы. Святой Эдуард-исповедник назвал своего юного тезку духовным чадом, которого он особенно любит. Святой Иоанн возблагодарил Бога за то, что добродетельный голос принца Эдуарда будет крепнуть день ото дня. Александр Македонский, один из величайших царей-воинов, предложил для Генриха совершенно неподходящий тому титул – Благороднейший из когда-либо рожденных принц, овеянный славой и удачей. Государь-лорд Гарри, император и король. Это был символический жест в театральном представлении, воспевавшем величие королевы. Закончилось оно сценой со святой Маргаритой, которая убила дракона, совершив чудо. Очевидно, Маргарита была довольно увиденным и вместе с королем, принцем и королевским двором провела в Ковентри почти весь следующий год, а в следующие 10 лет регулярно приезжала туда. И хотя центр английской бюрократии остался в Вестминстере, с этого момента королевством будут эффективно управлять из центральных графств. Со времени битвы при Сент-Толбенси власть Маргариты постоянно росла. В свои 26 она была зрелой и опытной публичной фигурой, уверенной в себе, одаренный и окруженный сонмом помощников и союзников. И что самое важное, в ее распоряжении был Эдуард, наследник престола. Используя королевское влияние и важность своей роли опекуна маленького принца, она начала создавать другую, параллельную герцогу-йоркскому ось власти. В XV веке женщинам нечасто удавалось править открыто. Политическая мысль того времени считала их слабыми, истеричными и физически неспособными выполнять основные обязанности короля, сидя верхом на коне участвовать в сражениях, размахивать топором, идти войной на врага. Женщину власти считалось чем-то противоестественным, и попытки женщин править единолично были редки и обычно ничем не заканчивались. Но Маргарита смотрела на это иначе. В детстве она видела, как ее мать и бабушка управляли отцовскими землями, пока он подолгу томился в заключении. Они правили от имени мужчины и пользовались его властью, но на деле действовали самостоятельно. Почему бы ей не поступить точно так же и не править Англией через мужа или сына? После победы при Сент-Олбенсе Йорк собирался восстановить протекторат в том виде, в котором он существовал во время болезни короля. 15 ноября 1455 года герцог назначил себя лордом-протектором и в течение 4 месяцев делал все возможное, чтобы направить силу королевской власти на воссоединение лордов и достойно управлять страной. Но если в период первого протектората король, очевидно, был полностью недееспособен, то сейчас Йорк пытался взять власть в свои руки, не имея никаких полномочий принимать срочные меры. Он обязан был щедро отблагодарить своих союзников Невилов за то, что те помогли ему избавиться от Сомерсета. Ричард граф Уоррик получил в награду пост командующего в Кале и множество титулов и земель Уэльсе в бывших владениях Сомерсета. Семья Буршье также была крупно вознаграждена чего нельзя сказать о других. Складывалось впечатление, что второй протекторат – дело рук одной узкой группировки, а не всеобщее достижение, как это, похоже, совершенно искренне представлял себе Йорк. После вооруженного конфликта, спровоцированного герцогом, в воздухе витала напряженность, политические силы раскололись на фракции. Йорк добился некоторого успеха, восстановил порядок на Юго-Западе, искоренив произвол, который творили враждующие семьи Куртене и Бонвилл. Но чтобы убедить страну в том, что юркисты, правящие от имени Генриха VI, способны решить проблемы Англии, этого было мало. Серьезные трудности поджидали Йорка в начале 1456 года, когда парламент потребовал принять еще один полноценный акт о возвращении земель по которому все территории, когда-либо пожалованные кому-то короной, должны были вновь стать королевской собственностью, что упрочило бы финансовое положение монарха. У Йорка были полномочия привнести в королевское правительство порядок и стабильность, и именно он стоял за предлагаемыми мерами и попытался убедить других лордов их поддержать. Но в очередной раз Герцог осознал, что опирался на слишком узкий круг людей. К его протекторату относились с явным безразличием, и он точно не пользовался настолько широкой популярностью в стране, чтобы просить тех, кто разбогател за счет пожалований и короны, вдруг отказаться от своих владений без какой-либо компенсации. Большинство английских лордов отклонило этот акт, и Йорку не оставалось ничего другого, кроме как уйти с поста лорда-протектора, что он и сделал 25 февраля 1456 года. Летом он пытался участвовать в работе правительства, организовал оборону северных границ от набегов короля Шотландии, боролся с очагами беспорядков Уэльсе. Но его власть таяла на глазах. В народе его презирали. В сентябре на лондонской Флит-стрит Появилось пять отрубленных собачьих голов. Каждой в пасть была вложена листовка с сатирическим стихотворением, поносящим Йорка, человека, которого все ненавидят. К осени стало ясно, что его правлению пришел конец. Союзники и соратники герцога начали терять свои посты, и на их место приходили люди, преданные королеве Маргарите. С конца 1456 года королева начала вмешиваться в государственные дела. Один из современников, наблюдавший за событиями в Лондоне во время окончания второго протектората Йорка, писал рыцарю из Восточной Англии, сэру Джону Фастельфу, «Королева – могущественная женщина, к которой многие обращаются, так как она не останавливается ни перед чем, чтобы посредством своей власти добиться того, чего она желает. Автором письма был Джон Бокинг. Еще один хронист пошел дальше и записал, что за управлением страной стоит в основном королева и ее совет. А третий автор, сподвижник Йорка, признавал, что королева управляла страной, как того желала, накапливая неизмеримые богатства. Ходили слухи, что она пыталась уговорить мужа отречься от престола, в пользу малолетнего сына, который стал бы в ее руках еще более управляемой марионеткой. Отчасти противостояние Маргарита и Йорка объяснялось явной личной неприязнью. Королеву глубоко оскорбили действия герцога в 1455 году. Как бы тонко не аргументировал свою позицию Йорк, Маргарита не могла забыть о том, что он собрал армию и оставил двух паров один из которых герцог Сомерсет, был ее другом, истекать кровью на улицах сент олбенса и, как выгодного заложника, вывез короля в Лондон. Йорка, в свою очередь, возмущала стремление королевы взять в свои руки рычаги власти. То, что женщина, к тому же француженка, хочет потеснить герцога королевских кровей, имеющего все права на престол, было неслыханно. Вдобавок, эта женщина, похоже, ненавидела его всеми фибрами души и намеревалась подорвать его позицию в правительстве. Неудивительно, что отношения между двумя лагерями были натянутыми. В течение 1457 года Маргарита укрепляла свою власть на местах в центральных графствах, собрала при сыне совет из лояльных ей представителей двора и там, где могла, продвигала своих верных союзников любыми способами, от назначения на посты до устройства браков. Так в апреле 1457 года сводный брат Генриха, Джаспер Тюдор, граф Пембрук, был назначен констеблем Кармартена и Аберистуэта в Уэльсе. Эти посты до недавнего времени занимал сам Йорк. В то же время старший брат Джаспера, Эдмунд Тюдор, граф Ричмонд, представлял интересы королевы в Южном Уэльсе, где он вел локальную войну с двумя вассалами герцога Йоркского сэром Уильямом Гербертом и сэром Уолтером Деверё. Статус Эдмонда Тюдора значительно повысился после его женитьбы осенью 1455 года на Маргарет бафорд 12-летней племянницы покойного герцога сомерсета и дочери опозоренного солдата герцога Джона Бафорта, который погиб, возможно, совершив самоубийство, когда Маргарет был всего год. Девушка была богатейшей наследницей Англии, и брак с ней принес Тюдору огромное богатство и власть. К лету 1456 года Маргарет забеременела. Но Эдмонду не суждено было увидеть ребенка. Вскоре после того, как Васалы Йорка ненадолго заключили его в Кармартенский замок 1 ноября 1456 года он скончался от чумы. Меньше чем через три месяца, 28 января 1457 года, в замке Пембрук после тяжелейших родов, у 13-летний Маргарет на свет появился сын Генрих Тюдор. Даже по меркам того времени, Когда девочки очень рано выходили замуж и рожали детей, Маргарет была слишком молода для того, чтобы становиться матерью. Вероятно, роды нанесли ей настолько сильную физическую и психологическую травму, что Генрих стал ее первым и последним ребенком. В это время королева Маргарита проявляла благосклонность не только к своим соратникам из королевского лагеря, Йорка и его сторонников, исключили из Королевского совета и решительно держали на расстоянии от двора. Но после краха второго протектората они не оказались в полной изоляции. Наместничество герцога в Ирландии было продлено на 10 лет. Также он получил финансовую компенсацию за те свои владения и посты, которые отошли в том числе Тюдором. Летом 1457 года Когда все опасались, что французы нападут на английское побережье, Йорка и его товарищи назначили собрать пехоту и лучников для защиты королевства. Дочь Йорка Елизавета вышла замуж за Джона дела Поля, 15-летнего герцога Сафолка, единственного сына убитого Уильяма дела Поля. Точно так же осмотрительная милость королевы коснулась и семьи Невилл. графа Солсбери, назначили старшим управляющим в северной части герцогства Ланкастер, принадлежавшего королю, и привлекли к обороне от нападений шотландцев. Сыну Солсбери, Ворику, позволили и дальше командовать крупным гарнизоном в Кале, а учитывая щекотливое положение во Франции, это был важнейший пост. Смещение Йорка Маргариты привело к напряженности, Но оставалась надежда на осторожное примирение сторон, возможно, исходившее от короля, единственным благочестивым и простодушным желанием которого было сближение противоборствующих лагерей правительства. 25 мая 1458 года в Лондоне на поразительной церемонии, известной как «День любви», это стремление короля достигло своего апогея. Потери, понесенные раэлистами при Сент-Олбенсе, забыть было нелегко. И у Эдмунда Бафорта, герцога Сомерсета, и у Генри Перси, графа Нортумберленда, остались сыновья и наследники, затаившие злобу и желавшие отомстить за погибших родных. Генри Бафорту, третьему герцогу Сомерсету, в 1456 году было 20 лет и ему повезло, что он выжил после страшного ранения, которое получил, сражаясь подле отца Сент-Олбанси. Молодому Генри Перси, ставшему третьим графом Нортумберлендом, было 36, и вместе с младшим братом Томасом, лордом Эгримонтом, они питали лютую неприязнь к семье Невил. Все знали, что эти молодые люди и их товарищи носят в себе обиду и гнев на юркистов» и едва ли это могло положительно сказаться на стабильности королевства в будущем. Генрих или его окружение решили, что вместо кровавой междоусобицы и личной мести, которая может перерасти в беспощадный конфликт, двум сторонам нужно в буквальном смысле взяться за руки и с благословения короля заключить мир и наладить дружеские отношения. Осенью 1457 года двор переехал из Ковентри, обратно на юго-восток, и в начале Нового года в Лондоне был созван Большой Совет. К концу января постоялые дворы Лондона заполнили лорды и крупные отряды их вооруженных слуг. Герцог Йоркский прибыл в сопровождении 400 человек и остановился в собственной городской резиденции — замке Байнард. С графом Солсбери прибыло 500 человек, с его сыном Уориком, приехавшим из Кале, 600. Все члены их отрядов были одеты в красные кафтаны с вышитым на них посохом зазубренными, личной эмблемой Орика. Их соперники прибыли в Лондон с еще более серьезными силами. Генри, герцог Сомерсет приехал в сопровождении герцога Эксетера и 800 человек. За ним подтянулись Перси, Нортумберленд, Эгримонт, сэр Ральф Перси и Джон, барон Клиффорд чей отец Томас также был убит, когда сражался за короля в Сент-Олбансе. С северянами в столицу прибыло мощное войско в полторы тысячи человек. К началу марта, когда король с королевой приехали в Вестминстер открывать заседание совета, Лондон напоминал место боевых действий. Городские власти установили ночной дозор, запретили населению носить оружие и, пытаясь поддержать мир и порядок, организовали на улицах вооруженные конные патрули. В то же время несколько тысяч королевских лучников расположились внутри столицы и за стенами, охраняя отрезок Темзы от Саутуарка до Хаунслоу. Воздух искрился от напряжения, но к счастью открытие Совета прошло спокойно, и после долгого обсуждения юркисты и их молодые соперники заключили сделку. Йорк и Орик согласились выплатить осиротевшим семьям значительные суммы, а также оплатить мессы по погибшим в аббатстве Сент-Олбанс. Считалось, что так душа умершего быстрее покинет чистилище. Невиллы и Перси согласились принять 4000 марок в обмен на десятилетний мир. Об этом стороны официально договорились 25 марта на Благовещение, Этот день также называют «Днем Гевы Марии». Примирившиеся лорды вместе предстали перед народом, чтобы продемонстрировать вновь обретенную взаимную симпатию. В процессе, двигавшаяся по заполненным военными улицам Лондона, представляла собой поразительное зрелище. Каждый из оскорбленных лордов рука об руку шел с тем, к кому питал острейшую ненависть. Первым шел юный Сомерсет, державший под локоть старого Солсбери. За ними следовали примирившиеся и по-братски сошедшиеся Эксетер и граф Уоррик. Процессию завершала самая странная пара — королева Маргарита в сопровождении своего злейшего врага, герцога Йоркского. Посредине в одиночестве шествовал, выглядевший слегка нелепо Генрих VI, распорядитель Дня Любви, и предполагаемый миротворец в своем раздробленном королевстве. Пышная процессия двигалась к собору святого Павла, в которой набилось в тот день превеликое, доселе невиданное множество людей. За этим последовала служба, благодарившая Господа за снизошедший на Англию мир. Позже примирение отпраздновали состязаниями и турнирами в Таоре и во дворце королевы в Гринвиче. День любви призван был поразить присутствовавших тем, как две группировки лордов вновь соединила дружба. Более проницательный наблюдатель заметил бы, что разрыв между английскими аристократами, приведший к кровопролитию в Сент-Олбенсе, стал еще глубже.